«Неужели не скучаешь по дому?» «У меня нет дома, семён И родных нет. И друзей у сына Девона не бывает». Наступила неловкая тишина. семён молча вел машину, потом я не выдержал. «Алишер, если это не слишком личный вопрос, твой отец, он был человеком или иным?» Девона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 И вот для борьбы с ними и мотался по азиатским степям и пустыням великий Гессер-сотоварищи. А еще я подумал, что, пожалуй, догадываюсь, из-за чего поссорились Гессер и рустам Глава вторая. Это очень правильно, приезжать в чужой город под утро. На поезде, на самолете все равно. День начинается будто с чистого листа. В самолете Алишер снова стал молчалив и задумчив. Я продремал почти весь полет. Алишер молча смотрел в иллюминатор, будто было что-то интересное на далекой, погруженной в ночь земле. А уже перед посадкой, когда мы влетели в утро и самолет начал снижение, спросил. «Антон, ты не будешь против, если мы на время разделимся?» Я с любопытством посмотрел на молодого мага. Инструкции Гессера ничего подобного не предусматривали. Про своих родственников и друзей, точнее, про их отсутствие, Алишер уже все сказал. Впрочем, догадаться, о ком может думать парень в двадцать с небольшим, покинувший родину, было нетрудно. «Как ее зовут?» — спросил я. «Адалат», — ответил он без всякого притворства. «Мне хочется ее увидеть, узнать, что с ней стало». Я кивнул, поинтересовался. «Это имя что-то значит?» «Все имена что-то значат?» «А разве ты не попросил Гессера вложить тебе знания узбекского?» — поразился Алишер. «Он не предложил, промямлил я. И в самом деле, почему я об этом не подумал? И как мог Гессер так опростоволоситься? Основные мировые языки иные изучают в обязательном порядке, и, конечно, с помощью магии». Редкие языки может вложить в твое сознание более сильный или опытный маг. Гессер бы смог, алишер нет. «Значит, он считал, что это тебе не нужно», — задумчиво сказал Алишер. «Интересно. Похоже, Алишер не мыслил себе ошибки Гессера». «Мне понадобится знание узбекского?» — спросил я. «Вряд ли». «Русский знают почти все, разве что совсем молодые и глупые не учат русский язык. Что ж, тебя все равно не приняли бы за узбека», Алишер улыбнулся. «Адалат — справедливость. Красивое имя, да?» «Красивое», — согласился я.